Глава 8 Четыре всадника Белогора. Расставшись с Василисой, Аргорат еще долго вспоминал день, когда стал главнокомандующим гвардии. Им троим, Аргораду, Белаве и Беремиру, едва стукнуло восемнадцать. А мире не успело исполниться и семнадцать. Они не были готовы к этой ответственности, но им, как и многим в те годы, Пришлось рано повзрослеть. В тот день они охотились на болотах, где обосновалась стая гулей, разорявших кладбище на несколько верст вокруг. Гуль — чудище, трупоед. Обитают на кладбищах, разоряют поля сражений. Зубы и когти гуля смазаны трупным ядом, посему укусы его очень опасны. Однако гули глупы, неповоротливы и обыкновенно не интересуются живыми. Казимир Полос — духи умертвия и другая нечисть Вольского царства. «Это действительно гуль! Мира встала в боевую стойку у края болота. Они же в наших краях не водятся!» Аргарат пригляделся. Три десятка чудищ бродили по болоту, раскапывая кочки в поисках пищи. Они отдаленно напоминали людей. Сгорбленные со слиными копытами они рыли почву руками с мощными черными когтями: ни носа, ни ушей, зубастый череп, обтянутый серой кожей. Вместо глаз два тлеющих огонька. Это были гули, без сомнения. Еще не устало удивляться! После Чертовой войны у нас тут все водится. — громко сказал Беремир, привлекая внимание трупоедов. «Мы же хотели сделать все незаметно!» — шикнул на него Аргарат. Но Беремир уже бросился в атаку. «Кто бы сомневался!» — проворчала Мира и принялась сплетать чары, чтобы прикрыть его. Гули с копом бросились на Беремира, но тот ударил их огненным хлыстом. Чудища повалились на землю и заскулили, будто раненые псы. Аргорат тут же поднял ветер, позволяя разгореться пламени на их сухой мертвой коже. Командная работа, помнишь? Мира встала рядом с беремиром, заставляя сразу пятерых гулей намертво увязнуть в земле. Ей для этого даже не нужно было делать пасы руками, хватило легкого движения указательным пальцем. Ну, так успевайте за мной, подмигнул беремир, заставляя еще двух гулей вспыхнуть. «Ну что, Мира, прыгнем через костер? Дашь мне свою красивую ручку?» «Шут, Гороховый!» Мира закатила глаза, а Беремир задорно рассмеялся и скорчил рожу, будто подтверждая ее слова. «Где Белава?» — крикнул Аргарат, оглядываясь по сторонам. «Она была за мной!» Гуля оттесняли Белаву к центру болота. Она прыгала с кочки на кочку, уворачиваясь от острых когтей и зубов. Оказалось, одна против десятка чудищ. «Нужно ей помочь!» Аргарат бросился было на выручку, но опоздал. Белава добралась до самого центра болота и взмахнула руками. Вода взметнулась коричневой стеной, поглощая гулей, которым не повезло преследовать чародейку. «Молодцы! Вас матушка не учила мыться? Я за таких грязнуль замуж не пойду!» Захохотала она, позволяя болотной мути с плотоядным чавканьем проглотить добычу. «Вот и все!» Беремир щелчком пальцев обратил последних гулей в горстки пепла. «Разочаровывающе скучно!» «Это не игры, Беремир!» Мира поправила красный кафтан. «Мы должны верой и правдой служить на благо людей, а не развлекаться! Мы первые ученики Белогора, Избранные всадники мы... О, боги мира! Никакие мы не избранные. Мы просто сильнее остальных остолопов, что Белогор набрал в гвардию. Ты же видел этих воспитанников? Не чары, а пуки домового. Лицо Миры вытянулось от богохульных слов Беремира. Кулаки сжались, а земля под ногами едва заметно задрожала. Аргарат поспешил разрядить обстановку, пока спор не перерос в землетрясение. «Давайте успокоимся и просто в следующий раз будем придерживаться плана». «У меня план смыть с себя болотный запах и охмурить парочку красавчиков на постоялом дворе. Кто со мной?» К разговору присоединилась подоспевшая Белава. Она кокетливо улыбнулась Аргораду и приобняла его за плечи. «Тебе вот не мешало бы уже, наконец, расстаться с бременем невинности?» Аргарат залился краской и испуганно посмотрел на Миру. Та все еще пожирала глазами Беремира. «Я не неви...» «Ой, да кому ты сказочки рассказываешь?» хохотнул Беремир и хлопнул друга по плечу. Болото заволновалось и забулькало. Его поверхность заволок туман, а воздух наполнил сильный запах серы. «Еще не все», — пробормотала Мира. Кикимара болотная!» — догадался Аргарат. «Похоже, гули ее кормили». «Чего?» — отозвался Беремир. Белогор рассказывал, что разумная нечисть, вроде кикимора и упырей, научилась подчинять нечисть поглупее. Вот почему эти гули обитали здесь, а не в норах под кладбищем, как обычно. На поверхность болота вынырнула голая старуха синяя костлявая с черными спутанными волосами до земли ее тяжелые сизые груди свисали так низко что прикрывали промежность а тощие руки с фиолетовыми когтями почти касались воды убили моих собачек плаксиво протянула она и улыбнулась демонстрируя ряд черных зубов теперь убью вас «Ну да, конечно!» — Беремир метнул в нее огненный шар. Кикимора вскинула руки, закрываясь водяным щитом. «Мира!» — крикнула Белава и очертила большой круг руками. Водяной щит разлетелся брызгами, болото под ногами Кикимора расступилось, и старуха, оставшись без опоры, полетела на глиняное дно. Мира топнула ногой и ударила кулаком в воздух. Глина обвела кикимору и сковала по рукам и ногам. «Жги!» — Аргарат взмахнул рукой, разогнал туман и собрал испарение серы вокруг кикиморы. Беремир метнул огненное перо, и кикимора вспыхнула ярким синим пламенем. От ее предсмертного визга зазвенело в ушах. «Вот теперь все!» — довольно сказал беремир и отряхнул руки. «Как по мне, дурацкие названия. Вороны, соколы...» — Беремир отхлебнул медовухи. «Почему птички? Не лучше ли быть медведями, например? Нет, волками. Вот это я понимаю. Солидно!» Они сидели в шумном и пропахшем пивом и квашеной капустой трактире на постоялом дворе. Мира ела жаркое. Белава с интересом стреляла глазками в посетителей. А Аргарат скрипел пером, составляя отчет об охоте на гулей. «Белогор выбрал эти названия, потому что...» Не отрываясь от пергамента, начал он. «Да-да, потому что эти птицы чем-то там помогали на войне», — отмахнулся Беремир. чем то там устало вздохнула Мира. Ручные вороны предупреждали воинов об опасности, а соколы помогали выслеживать нечисть». Ты будто не воевал. «Я деревню свою защищал так, как умел», — хмыкнул Беремир. «Это вы втроем благородных кровей с пташками забавлялись. А у нас были вилы да мое пламя». «А мама твоя? Она же ведьмой была», — припомнил Аргарат. «Не защищала деревню?» «Погибла в первый же день. К нам волколаки пришли». Мы сложили защитные костры вокруг деревни. Она всю ночь их поддерживала. К рассвету отдала Морене душу. «Резерв опустел?» — тихо спросила Мира. «Угу». «Наши родители тоже погибли». Мира смотрела в стол. Тени убили. Одна и меня достала, но не успела закончить. Солнце село раньше. «Как это было?» — шепотом спросила Белава. Мира усмехнулась. «Плохо. Будто кто-то пытается надеть твое тело, как кафтан. Все внутри словно трескается, ломается, рвется, будто тебя самого ножом из тела выковыривают на живую, потрошат, как рыбу. И все, что ты можешь, молить Морену прекратить твои страдания. Это, я думаю, это хуже смерти. А потом спросил Аргарат. А потом все просто закончилось. Я потеряла сознание и очнулась уже утром. Ни боли, ни следов, только жуткие воспоминания, ну и ночные кошмары с тех пор. Некоторое время они молчали. «Как думаете, когда мы с вами умрем?» пробормотала Белава, глядя в темное окно. «Со всеми этими сражениями мы бьемся бьемся а нечисть не заканчивается ее все еще так много просвета не видать я я на прошлые осенние узы милышу предложила пожениться мы с ним с детства были не разлей вода а он мне отказал потому что я в гвардии сказал что не хочет меня хоронить раньше срока я ему говорю я всадница лучшая чародейка «Разве не знаешь, как хороша?» А он говорит, «Как бы вороны и соколы хороши ни были, всех их ждет один конец». А он, мол, человек простой, семью хочет, детишек и внуков нянчить. «Ты поэтому во все тяжкие пустилась?» — гоготнул Беремир. «Охмуряешь несчастных, потому что милый отверг». «Поэтому, не поэтому? Какая разница?» Белава отхлебнула медовохи. Только он был прав. «Сколько наших полегло за эти годы? Не сосчитать. У Белогора сын погиб, и за нами смерть по пятам ходит. Глядишь, завтра волкалак голову отгрызет, или послезавтра мавка на дно утащит». Беремир отсалютовал друзьям кружкой. «Я тебе вот что скажу, подруга. Главное, что не сегодня. Сегодня мы победили». А что будет завтра? Только богам известно. Так что давай не будем их гневить, а будем веселиться. Белава грустно улыбнулась и подняла в воздух свою кружку. Когда всадники вернулись в гарнизон, Белогора уже не было. Аргарад пришел к нему с отчетом, но нашел лишь подписанные рукой Белогора пергаменты на столе. Один приказ о назначении Аргорада командующим гвардии, а остальных всадников капитанами. Другой приказ о наследовании Аргорадом место Белогора в Совете Чародеев. И третий что-то вроде прощального письма. В нем было всего две строчки. «Аргорад, я, скорее всего, не вернусь. Не позволяй ни совету, ни царю использовать гвардию в своих целях. Гвардия должна сражаться с нечистью» а не с людьми. Белогор. Вот так. Просто короткое письмо. Ни настоящего прощания, ни объяснений. Белогор просто оставил их одних в большом доме, который требовал ухода, ремонта и знаний. А у всадников ничего этого не было. Ни инструментов, ни навыков, ни этих самых знаний. Все, что они умели, — сражаться с нечистью. Брошенные дети, которым предстояло научиться выживать в новом мире. В мире куда сложнее и страшнее, чем три десятка гулей на болоте, чем самая хитрая мавка в темном озере. На них четверых осталась целая гвардия, которая, как и они сами, нуждалась в лидере и защите. Всадники долго ждали, что Белогор вернется. Изо дня в день, из месяца в месяц они честно исполняли завещанный долг, сражались с нечистью, обучали новых воронов, соколов и журавлей, отстаивали независимость гвардии. При них гвардия расцвела, выросла и окрепла. Они радовались успехам, переживали неудачи, учились на своих ошибках и все еще в тайне ждали чуда, как дети ждут возвращения своих родителей, чтобы услышать похвалу новой вышивки, смастеренной игрушки, начисто подметенному полу или другому достижению. А потом они перестали ждать.